г л а в а д е в я т а Новые замыслы. Коллектив редакции школьной газеты «Прожектор» в составе Ирины, Артура и Яны Давыдовой собрался у большого монитора компьютера. Марина орудовала мышью, показывая юным журналистам, как будет сверстан новый выпуск. «Материал об экскурсии в музей пойдет на первую полосу», сообщила она. «Артур, когда ты его напишешь?» «Экскурсия завтра днем, значит, вечером и напишу», — пообещал Леонидов. «Отлично», — кивнула Марина. «Вторую полосу поделим на двоих. Сюда пойдут ваши статьи о школьной форме, столовой, волейболе и новых книгах в библиотеке. Довольны?» «Довольны», — хмуро произнесла и р и м а «Только м е с т о могла бы выделить побольше. Зачем было сокращать мою статью?» «Ты еще скажешь мне спасибо», — заверила ее м а р и н а «Ваша зауч тебя и так за нее накажет. А я еще убрала тут самые гневные высказывания». «А мне нравится», — сказал Артур. «Я всем доволен». «Хоть кто-то чем-то доволен», — устало произнесла Марина. За ее спиной послышался тихий храп. Она резко обернулась. Оказалось, Никита уснул, сидя в сторонке от всех. Когда все столпились у редакционного компьютера, он положил голову на рюкзак с учебниками и спокойно отключился. «Спит?» — возмутилась Марина. «Клепцова, ну-ка вышиби из-под него стул, у тебя силы хватит, я знаю». «Да пусть спит», — заступилась з а л е г о с т а е в а Алена. «Он похож на спящего ангела, если бы только при этом не храпел». «А вы там чем, кумушки, занимаетесь?» — грозно поинтересовалась м а р и н а «Я что, одна должна тут за всех работать?» Алена, Лариса и Вероника сидели на диванчике у стены и оживленно о чем-то шушукались. «Говорим о будущем конкурсе красоты», — сказала Лариса. «Нашли, о чем говорить. До него еще больше двух месяцев». «Для меня это очень важно», — запротестовала Вероника. «Я всегда мечтала стать манекенщицей. Вот выиграю конкурс, стану звездой, и меня возьмут на работу в компанию «Амарилис». «А вы все будете мне завидовать». А л е н а и Лариса тоже собираются участвовать, только у них не так много шансов, как у меня. Алена возмущенно на нее уставилась. Артур громко фыркнул. «Да мне не нужна победа», — заявила Лариса. «Я просто лишний раз напомню о себе этой школе. Парни совсем меня не замечают, а ведь я такая роскошная девушка. После конкурса у меня будет целая куча воздыхателей». «Погоди-ка», — нахмурилась Марина, — «Ты же вроде недавно встречалась с каким-то парнем». «Мы уже расстались», — недовольно произнесла Лариса. «Он меня бросил ради Наташки Семикиной». «Нет в жизни счастья, как у бабушки Зубов». «А в этой школе, похоже, больше не осталось нормальных парней». «Кроме меня», — вставил Артем, — «только тебе я не по зубам». «Сейчас сам по зубам получишь», — пригрозила ему Лариса. а Когда я в таком гневном состоянии, мне лучше не перечить». «Какие ты все сегодня нервные», — вздохнул Артем. «Только Никита еще ни разу не пригрозил мне убийством». «Да потому что он дрыхнет», — сказала Марина. «Эй, ты!» Она взяла в руки длинную линейку и треснула брата по затылку. Никита сразу встрепенулся и очумело уставился на окружающих. «Чего?» — выдохнул он. «Хватит спать!» Мы уже по домам собираемся расходиться. — А кто спит-то? — возмутился Никита. — Я просто задумался. — Ты храпел. А ты грызешь карандаши, когда пишешь свои статьи. Что с того? Марина покачала головой. — Когда-нибудь ты выведешь меня из душевного равновесия, — сказала она. — Запомнишь этот день на всю оставшуюся жизнь. Никита сладко потянулся, выгнув спину... Затем взвалил рюкзак на плечо и поднялся на ноги. «Ты остаешься?» — спросил он Марину. «Да, к сожалению. Нужно еще кое-что доделать». «Тогда давай мне ключи от дома», — протянул руку Никита. Марина вытащила из своей сумочки увесистую связку ключей и бросила ее брату. Парень, охнув от неожиданности, поймал ее на лету. «Как ты таскаешь такую тяжесть?» — воскликнул он. «Она же весит!» «Ни один килограмм!» «А что ты хотел? Здесь все нужные мне ключи», — заявила Марина. «От работы, от квартиры, от дома Андрея. Сумка весит тонну, но зато это хорошее оружие для самозащиты, если на меня вдруг нападут хулиганы». Никита убрал связку в рюкзак. «Хорошо б родители оказались дома», — буркнул он. «У тебя ключей, мне на целый день хватит к замку подбирать». «А ты-то идешь?» — спросил он Артема. «Конечно». Тот с готовностью вскочил со стула. Они попрощались и вышли из редакции. Затем удалился Артур Леонидов, ушла Ирина, Вероника отправилась в буфет, чтобы купить домой ванильных булочек. Вскоре в редакции остались только Марина, Лариса и Алена. Легостаева продолжала верстать газетные полосы, а девочки оживленно обсуждали свои личные проблемы. «Если тебе так не везет в любви, — сказала Алёна Ларисе, — приобрети специальный магический амулет». Лариса как раз пила чай и едва не поперхнулась. «Чего? — не поняла она. — Специальный амулет, притягивающий внимание противоположного пола, — пояснила Алёна. — С ним ты сразу найдешь подходящего парня». я да о опять твои фэншуйские дела? — с подозрением спросила Лариса. — Ага». «Хм...» — задумалась Лариса. «И где же мне раздобыть такой амулет?» Алена порылась в карманах. «Вот!» — наконец сказала она и положила на стол перед Ларисой небольшую блестящую медальку. Лариса взяла амулет в руки и с сомнением начала его разглядывать. «Настоящее серебро», — сказала Алена. «Его нужно повесить на шнурок и носить на шее. Тогда от парней отбоя не будет». — Не то чтобы я во все это верила, но хуже, наверное, не будет. — Можно у тебя его ненадолго одолжить? — Конечно, бери, у меня еще есть. — И что? Поклонников хватает? — поинтересовалась Лариса. — Я же не ношу этот медальон постоянно, — сказала Алена. — А так была бы просто нарасхват. — Спасибо, милая, — Лариса обняла Алену. — Ты... «Настоящая подруга!» Марина молча наблюдала за этой сценой, прекратив работать. «Что такое?» — наконец заметила ее Алена. «Ты открыла рот, а слов не слышно». «Да вот смотрю на вас и думаю», — произнесла Марина. «Какими глупостями я сама занималась бы, если бы у меня не было жениха? У вас столько парней, а вы тут друг перед другом кривляетесь». «Каких еще парней?» — спросила Лариса. «Ни одного подходящего. Взять хотя бы Артура Леонидова, ведь он хорош собой». «Он красавчик», — согласилась Лариса. «Но, честно говоря, я его немного побаиваюсь». «Почему?» — удивилась Марина. «А ты слышала, как он орет, если вывести его из себя?» «Так не выводи». «У меня не получается», — призналась Лариса. Все мои парни отчего-то рано или поздно начинают сильно психовать. «Ну хорошо, забудем про Артура. А что насчет моего непутевого братца?» «Никиты!» — Лариса хохотнула. «Как-то мы с Вероникой пытались взять его в оборот». «И ничего у них не получилось», — вспомнила Алена. А потом он увлекся Ксенией. «Ксения была хорошей девчонкой», — серьезно произнесла м а р и н а Печально все закончилось. Но сейчас-то он свободен. На вашем месте я бы быстро запудрила ему мозги. — У меня не получилось. Тогда не выйдет и сейчас, — проговорила Лариса. — В тот раз у тебя не было такого союзника, как я, — заявила Марина. «Что — Что? — оживилась Лариса. — Ты поможешь мне с Никитой? — Помогу, — заверила ее Марина. А то он в последнее время какой-то беспокойный. Отношения с девушкой — это именно то, что ему сейчас необходимо. «Боже!» — восхитилась Лариса. «Какой сегодня удачный день!» «Ты только Веронике ничего не говори, а то она мне этого не простит!» «Конечно!» — сказала Марина. «Это только наш с тобой заговор». «Это и тебя касается», — сказала Лариса Алене. — Опять придется много врать и изворачиваться, — недовольно нахмурилась Алёна. — Конечно, если не хочешь испортить со мной отношения. — Ладно, — нехотя согласилась Алёна, — будь по-твоему. Только мне потом придется и с Вероникой завести от тебя какой-нибудь секрет. — Так и быть, — милостиво согласилась Лариса. — И амулетик я возьму, на всякий случай. Может, он как раз и поможет мне с Легостаевым. р а с т Григорьевич Бажин остался очень доволен разговором с Лидией Белохвостиковой. Он преклонялся перед этой женщиной и ее неординарными способностями. С Лидией его познакомил Эдуард Владленович Кривоносов. Это произошло на одном из торжественных приемов в особняке президента Экстрополиса. С тех пор Эраст и Лидия провернули немало совместных и взаимовыгодных дел. Благодаря своему потрясающему слуху Лидия запросто подслушивала разговоры людей даже на очень больших расстояниях. Она узнавала их секреты, коды их сейфов, номера счетов в банках и расположение тайников в их домах. Позже она сообщала эту информацию Бажину, и его люди вламывались в указанные дома и грабили их хозяев. Эраст Григорьевич продавал, украденное перекупщиком, а Лидия получала свой процент с каждой удачной о п е р а ц и и Кроме того, каждое громкое ограбление становилось темой для сюжета ее передачи на телевидении. Лидия славилась как одна из самых успешных репортерж. Она всегда оказывалась в нужное время в нужном месте. С ее способностями это не составляло труда, ведь она точно знала, где именно состоится следующее ограбление, так как сама подсказывала б а ж е н у адреса. А теперь у нее самой возникли проблемы. Что ж он поможет ей? Ветераст Григорьевич не желал лишаться такого полезного осведомителя. Да и что значит жизнь какого-то пронырливого мальчишки, когда на кону стоят миллионы? Поезд, который он ждал, прибыл с небольшим опозданием. Услышав объявление диспетчера, адвокат б а ж е н поспешил на нужную платформу. Рашпель, Берет и Щегол двигались за ним, словно тени. Бажен ожидал приезда очень важных людей. Эдуард Владленович Кривоносов дал ему целый список указаний на их счет. «Сам я не могу покинуть пределы имения, ты же понимаешь», — сказал он а р а с т у Григорьевичу пару дней назад. «Из-за этого домашнего ареста легавые з меня глаз не спускают». Так что встретишь профессора и его д о ч ь проводишь их в самый лучший отель. О деньгах не беспокойся, корпорация все оплатит. Устроишь для них несколько встреч, а позже, когда шумиха немного уляжется, привезешь их в мой особняк. Я в долгу не останусь. р а с т Григорьевич вышел из подземного перехода и зашагал к поезду. Над перроном клубились густые облака пара, вырывавшиеся из вентиляционных решеток. В этом тумане снующие мимо люди казались неясными размытыми силуэтами. На баженой едва не налетело несколько человек, вышедших из поезда. Он грубо растолкал их в стороны. Несмотря на маленький рост и большие объемы, адвокат обладал впечатляющей силой. Три его телохранителя подошли ближе, и люди сами начали расступаться перед толстяком. Наконец... Эраст Григорьевич увидел тех, кого должен был встретить. В дверях поезда возникли профессор Штерн и его дочь. Старик был в длинном черном пальто с меховым воротником и в старомодной широкополой шляпе. На его носу поблескивала пенсная с темными круглыми стеклами. Инга выглядела, как обычная девочка-подросток. короткой курточке, джинсах, высоких сапогах на каблучках. Ее шея была замотана толстым шарфом, поверху свободно рассыпались длинные темные волосы. Бажина предупреждали, что дочь профессора очень больна и неважно выглядит, но он этого не заметил. У девушки были блестящие глаза, румяные щеки, белозубые улыбка и никаких признаков тяжелого заболевания. — Профессор, окликнул т бажен Штерна. Старик хмуро взглянул в его сторону. «Раст, Григорьич!» — кивнул он. «Хорошо добрались?» «Неплохо», — ответил старик и огляделся вокруг. «Ваша машина далеко?» — нервно поинтересовался он. «Нам не стоит долго оставаться на виду». «Конечно», — воскликнул бажен. «Понимаю, идите за мной». Они быстро зашагали к подземному переходу. Телохранители напряженно косились по сторонам, готовые в любой момент выхватить оружие. Бажен знал, что Владимир Штерн много лет скрывается от стаи оборотней. Старик чем-то сильно разозлил их в прошлом, и они ему этого не забыли. Инга накинула на голову капюшон куртки, скрыв лицо от встречных прохожих. Ей тоже было чего опасаться. До адвоката доходили слухи, что девушка вовсе не тот ангел, каким кажется. Но это были не его проблемы. Он обещал поселить их в отеле, а со своими неприятностями пусть сами разбираются. «Надолго в Санкт-Иренбург?» — спросил он у Штерна. «Думаю, надолго», — ответил профессор. «Я устал постоянно жить в бегах. Пришла пора обосноваться на одном месте». «Вот как», — удивился и р а з Григорьевич, — «так вы уже не скрываетесь от... сами знаете кого?» «Конечно, определенная опасность есть», — признался старик, — «но мне обещали хорошую защиту. У меня теперь очень серьезные покровители. И если эти твари только глянут в мою сторону, их ожидают большие проблемы...» Бажан, п о н и м а ю щ е кивнул. Вскоре все шестеро скрылись в подземном переходе. Платформу накрыло новое облако пара.